лежавшись я поднялся и побрел куда-то наугад. Солнце уже благополучно зашло за горизонт, радуя лишь мягким тающим заревом. Только мне было совсем не радостно. Усилия, затраченные на прорыв сквозь топи, не прошли даром. Помимо усталости и разочарования, сильно хотелось пить. А главное, я понимал, что совсем скоро мой дерзкий лесной поход станет ночным лесным походом, и это понимание угнетало сильнее жажды. Я продирался сквозь бесконечные заросли этой жёсткой травы, не знаю точно, может это была сока, каждый из тысяч листьев которой имел ряды крохотных зацепов. Армия зелёных микропил встречала мои ступни и колени, безразлично царапая кожу. Всё одно к одному, просто чёрный день какой-то. Рассекая астролист Ильяна с своей плотью, я проклинал тот миг, когда решил пробиться на другую сторону. Пусть тут не Амазония, но при ближайшем рассмотрении, при тесном буквально контакте, природа нашего края тоже ничего. Не пасем задних. Фак. Я понуро брел, мечтая о стакане воды, а о соке не было конца. Вжик, вжик, поочередно пилились мои ноги и с каждым шагом на них появлялись новые микропорезы. К тому времени, когда заплава закончилась, и я опять оказался на нормальной суше, твердой и сухой, на землю уверенно опускалась царица ночь. Я смотрел в сумеречное небо, и мне было очень горько за свою злую судьбу. Удалось избежать западни, но последний световой час был потрачен впустую. Бесполезно облизывая пересохшие губы, я озирался по сторонам, пытаясь определиться с дальнейшим направлением своих поисков. Сейчас все стороны были одинаковы, все размылось в сумраке. Ни севера, ни юга. Ничего не понять. «По звездам можно», — вспомнил было я, но тут же разочарованно выдохнул. Необходимые знания отсутствовали. «Это сейчас я смогу найти полярную звезду, выучил, а тогда...» Вы спросите, а почему ты не кричал, не звал на помощь? Во-первых, стыдно было кричать и звать на помощь. Абсолютно невозможно, не в моем характере. А во-вторых, я верил, что выберусь самостоятельно. Казалась совершенно дикой сама мысль, что выход к реке не найдется. Ведь изначальный путь от нее четко визуализировался в моей памяти. И я был удивлен и зол на то, что до сих пор не удалось выйти обратно. Присев на кочку, я принялся размышлять. Надо вернуться к озеру Бумерангу и до мелочей вспомнить, как идти от него к реке. Ведь там ходьбы было с километр... Даже меньше. Главное, правильно выбрать направление. Кстати, а как вернуться к озеру? Вот конкретно отсюда, куда идти? Есть ли у вас план, мистер Фикс? До меня дошло, что даже знакомое озеро найти теперь в темноте – задача нетривиальная. На чутье одна надежда. Пока дышу, надеюсь, хорошо подмечено. Вот и я встал, еще раз осмотрелся, стиснул зубы и пошел в поисках лучшей жизни. Меньше всего хотелось ночевать голым в лесу, и альтернатива этому была одна – отыскать путь на базу. Воздух заметно посвежел, стало зябко, что заставляло действовать активнее. К тому же появились комары, много комаров. Теперь ко всему прочему приходилось от них отмахиваться. Но надо заметить, к своей радости я ощутил нечто вроде второго дыхания. Ноги стали полегче, и жажда ослабла. Правда, возникло чувство голода. Все-таки барахтанье в трясине не прошло бесследно. Былая сытость сменилась легкостью желудка, требовавшего свое топливо. А еще я очень боялся чем-то проткнуть или порезать ногу. Мало ли что попадется на пути. Всевозможные травы, шишки, колючки. Сплошное навозь в темноте. Один бутылочный осколок и мое положение ухудшается катастрофично. Трудно переоценить возможность свободно передвигаться в подобной ситуации. Тут точно можно утверждать, что движение – жизни и все такое, бла-бла-бла. От мысли о распоротой подошве у меня встали волосы дыбом. Нет, лучше не думать о таком. Знакомые места не встречались. Ночью все деревья были серы. Когда я набрел на грунтовую дорогу, решил не испытывать судьбу разнотравьем и идти по ней. Куда-то же она ведет, значит выведет. Во тьме пропало всякое желание импровизировать – Хотелось конкретного твердого пути, по возможности безопасного. Но довольно скоро грунтовка уперлась в огромную, очень мрачного вида лужу, в которой застыла большая медведица. По бокам лужу окружали лесные дебри. Я застонал от бессилия. Вот что делать? Развернуться или идти через лужу, к выныривавшей из нее колее? спин неистого грызли тихие лесные ниндзи. После краткого раздумья с видом человека, которому больше нечего терять, я медленно пошел брод. «За что? За что такой адский расклад?» Ступни поочередно опускались в жидкую грязь. Земляная пульпа на дне лужи была шелковиста и податлива, но я все время опасался чего-то острого. «Мадди Уотерс», почему-то вспомнилось имя легендарного блюзмена, «Грязные воды». «Так вот вы какие». «Совы, суслики, еноты, кто тут есть еще? Полюбуйтесь, это я, Павел Радов, полуголый, ночью посреди леса форсирую гигантскую лужу почти по колено глубиной, с каждым шагом рискуя наступить на какую-нибудь дрянь, эдакий оскал фортуны, добьющий меня, поставящий на моих злоключениях жирный решительный крест». Но проведение оказалось милостивым. Я благополучно пересек грязные воды и поспешил по грунтовке дальше. Лес тем временем жил своей ночной жизнью, нагоняя жуть невидимым скрежетом, шелестом и треском. Зловеще захохотала ночная птица. «Выпь? Сыч?» «Непонятно. Хорошо все-таки сычу. Он может спать в лесу. Не то что некоторые. Ходят, бродят». «И правильно ли я иду?» Что особенно напрягает мысль о возможной тщете всех моих испытаний. О боги, молодые боги, если вы есть, подайте хоть знак, что я выйду таки к речке, а больше мы не прошу. Я плелся, как сомнамбула, дрожая и чертыхаясь. В голове роились сомнения, жажда сушила рот, а в животе урчала. Ноги ныли от мелких порезов, влажные плавки натерли пах, придав ходьбе изысканный оттенок легкой пытки. Я хлопал ладонями по себе тут и там, яростно сея гибель среди голодных кровопийц. Для разнообразия ощущений на пути попадались колючки. Наступишь и понимаешь, что до этого в принципе было терпимо. «Вот говорят, что нам не дается испытаний больше, чем мы можем выдержать». Я само успокаивался на ощупь вынимая шип из подошвы. «Красиво, конечно, сказано. Значит, можно быть уверенным, что я выдержу, справлюсь с этой засадой». «Должен, Радов. Должен справиться. Тебя ждут дети. Забава ждет. И другие хорошие люди. Не заставляй их сходить с ума в эту ночь. Пошёл! Я через силу встал и поежился от холода. «О, замечательно. Сейчас буду подмерзать. Ведь для полноты картины не хватало именно этого. Ха-ха». Для согрева я обхватил себя руками и расставляя ноги, что мне так сильно терло в паху, продолжил свой беспроглядный путь». Все та же неизвестная птица возопила над головой, но мне было все равно. Ноль эмоций. Второе дыхание давно сошло на нет, и я лишь продолжал тащиться на какой-то резервной батарейке, еще питавшей ноги, но уже отключившей из экономии затратную работу мозга. Не знаю, сколько я шел, интуитивно сворачивая на развилках и всматриваясь в пучки созвездий. С трудом передвигая ноги и морща сразу от нескольких ноющих в разных местах болей, я уже было начал подозревать, что хожу по кругу, как это частенько случается с лесными бродягами, когда дорога тупиком оборвалась у очередного водоема. Это опять было озеро, но другое, круглое, с высокими елями по берегам. Даже в темноте оно было сказочно красиво. Я уставился на гладкую водную поверхность, Ни одно колебание не нарушало его зеркальной чистоты. Три лягушачьих тенора радовали концерт, и их рев перекрывал все прочие звуки леса. Кто знает, может это был финал состязания, которому внимал весь окрестный биоценоз? В оцепенении я глядел на фантастический пейзаж. Чуждый элемент среди природной идиллии. Что делать? Идти обратно было выше моих сил. И физически, и морально. Переплыву-ка озеро, а там будь что будет. На дальней стороне виднелась многообещающая поляна. От нее должно быть идет дорога. Народ наверняка приезжает в эту красоту. Превозмогая брезгливость, я зашел в озеро по каким-то склизким водяным растениям и поплыл. Я запросто рассекаю сказочно притихший полуночный лесной мирок. И звезды светят мне маячками. И никакого страха во мне. Апатия выхолостила все чувства. И сам черт мне уже не брат. Кастрюля с шашлыком и полторушка минералки. Вот что стояло перед глазами, как знак спасения. Надо только доплыть и дойти. Выдержать, ведь нам не дается больше, чем. Я буквально выпался из воды на пологий берег. Нашел место по суше и изможденно распластался на песке. Он хранил в себе остатки солнечного тепла. Полежу здесь, отдохну. Надо немного отдохнуть, собраться с силами, собраться с духом, собрать себя, себя собрать.